Глава 6. Титановый куб, штаб-квартиры Biogen Research, разместился в технопарке в окрестностях Westview Village в Южной Калифорнии. величественно возвышающейся на доживленном 101-м шансе куб был идеей президента биогена Рика Дила, который упрямо назвал его Гексайдром. Здание имело внушительный и высокотехнологичный вид. Однако ни по каким внешним признакам было совершенно невозможно определить, что делается внутри него. Именно к этому и стремился Дил. В дополнение к зданию штаб-квартиры, биоген владел 40 тысячами квадратных футов ничем не примечательной с виду территории, вытянувшейся длинной полосой вдоль технопарка в двух милях от Гексаэдра. Там были расположены помещения, в которых содержались подопытные животные, а также лаборатории, в которых проводились наиболее опасные работы. Джош Винклер, молодой и перспективный ученый, снял с полки, укрепленной у двери, ведущей к вольерам с животными, резиновые перчатки и хирургическую маску. Его помощник, Том Веллер, читал газетную вырезку, прикрепленную к стене липкой лентой. — Пойдем, Том, — сказал Джош. — Дил, должно быть, навалил от страха полные штаны, — проговорил Веллер и, указав на газетную вырезку, спросил. — Ты это читал? Джош повернулся к стене и посмотрел на вырезку. Это была заметка из Wall Street джорнал Ученые выделили ген хозяина. Что это? Генетический фундамент контроля других людей? Тулуза, Франция. Группа французских биологов выделила ген, который заставляет его носителей предпринимать попытки контролировать других людей. Ученые назвали его «мастер-ген». Это не то, что мы привыкли понимать под термином «главный ген» или олигоген. Данный термин происходит от английского «мастер», то есть «хозяин». Тут совсем иное. Сегодня об этом открытии сообщила на пресс-конференции группа генетиков Биохимического института университета Тулузы во главе с профессором Мишелем Нассержаком Боало. «Этот ген, — заявил доктор Нассержак Боало, связан с потребностью в социальном доминировании и установлении жесткого контроля над другими людьми». А проще говоря, он пробуждает в человеке непреодолимую склонность командовать всем и всеми. Мы обнаружили его у спортивных лидеров, у руководителей крупных компаний, у высокопоставленных чиновников. Мы уверены, что этот ген присутствовал у всех известных историй диктаторов. Доктор Нарсежак Боало пояснил, что в агрессивной форме обнаруженный ген производит на свет диктаторов, а в более мягкой, гетерозиготной, обуславливает наличие у своего носителя умеренных квазитоталитарных наклонностей. То есть такой человек, чаще всего из самых лучших побуждений, будет постоянно поучать людей, указывая им, как жить. В ходе психологических тестов, рассказал доктор Нарсежак Буало, люди с гетерозиготной формой гена хозяина демонстрировали убежденность в том, что все остальные нуждаются в их мудрости и проницательности, и не способны устроить собственную жизнь без руководства с их стороны. Такая форма гена присуща в основном политическим и общественным деятелям, религиозным фундаменталистам и знаменитостям. Подобный психологический комплекс сопровождается уверенностью в собственной правоте, непогрешимости и праве быть лидером, наставником, а то и гуру, а также стойкой неприязнью по отношению к тем, кто не желает их слушать и почитать. Одновременно доктор из призвал предельно осторожно интерпретировать результаты исследований. «Многие люди, помешанные на том, чтобы контролировать других, — говорил он, — просто хотят, чтобы все были похожи на них. Они не переносят тех, кто от них отличается». Видимо, этой же биологической закономерностью объясняется еще одно парадоксальное открытие, сделанное учеными из исследовательской группы доктора Нарсежака Буало, Они утверждают, что люди, обладающие геном хозяина, весьма уютно чувствуют себя в авторитарной среде, в которой существуют жесткие, чреватые насилием социальные правила. Наши исследования показывают, что данный ген способствует формированию не только хозяина, но и раба, который хочет, чтобы им командовали. Все эти люди так или иначе тяготеют к тоталитарным государствам. Французский ученый отметил, что люди этого сорта особенно чутко реагируют на веяния моды и подавляют любые мнения и предпочтения, не совпадающие с теми, которые культивируются в представляемой ими группе. «Особенно чутко реагируют на веяние моды?» — повторил Джош. «Что за бред?» «Нет, тут серьезно», — сказал Том Веллер. «Это маркетинг. Сегодня куда ни плюнь, попадешь в маркетинг. Дочитай до конца». Джош принялся читать последний абзац. «Хотя французские ученые...» и остановились в шаге от того, чтобы назвать ген хозяина формой генетического заболевания. Они не убедили общественность и в том, что их открытие не сулит современному обществу дальнейших раздоров и потрясений. «Глазам своим не верю», — покачал головой Джош. «Эти ребята выделяют ген хозяина и турбят об этом на весь мир. Они случайно не успели тиснуть статью об этом в научном журнале». «Нет, ограничились пресс конференцией никаких публикаций, даже намеков на них». «А что будет дальше? Ген-раба?» «Нет, мне кажется, все это полная ахинея», — проговорил Джош и взглянул на часы. «Ты хочешь сказать?» «Мы хотим думать, что это ахинея?» «Да, именно это я и хочу сказать. Мы надеемся, что это вранье, поскольку это противоречит тому, о чем собирается заявить биоген. Вот это я знаю точно». «Ты полагаешь, Дил теперь отложит официальное сообщение?» — просил Том Веллер. «Возможно». Но и раньше терпеть не мог задержек, а теперь, после возвращения из Вегаса, он и вовсе превратился в психа. Джош натянул тонкие резиновые перчатки, надел на глаза защитные очки и бумажную хирургическую маску. Затем он взял шестидюймовый баллон с сжатым воздухом и перекрутил к нему колбу с ретровирусом. Вся эта конструкция была размером с металлический цилиндр для большой сигары. В следующий момент он повернул большим пальцем пластиковый вентиль на верхушке баллона и велел Тому «Возьми свой карманный компьютер».